Глава 3. В бардачке машины лежала миниатюрная сумочка, в которой обнаружились брелок с двумя ключами, бумажник с 57 долларами, водительские права и кредитная карта. Машину подогнали к участку, подробно осмотрели и в целях следствия изъяли ключи. В графе о месте проживания у Кэндалл значилось «Галлифакс Драйв 76». Этот адрес находился в трейлерном парке «Галлифакс Гарденс», единственном на весь город. Несмотря на то, что здесь ютилась преимущественно городская беднота, Галифакс-драйв представлял собой улицу тихую и чистую. Домики-трейлеры были маленькими, бежевого цвета, с белыми деревянными основаниями, скрывающими канализацию и водоотводы. На первый взгляд все они выглядели одинаково. Те же стены, те же окна, те же крыши. Но при более внимательном взгляде сразу же обнаруживались различия. Один из домиков был окружен круглыми горшками с карликовыми деревьями. Другой украшен кашпо с красными портьерами на окнах. Почти у всех были крошечные передние дворики, которые варьировались от «Ах, каких опретненьких, да черт ногу сломит». Трейлер Кэндалл выглядел необжитым, словно его только что купили и воткнули сюда, забыв предварительно стереть налет пыли и грязи, отличающий его от соседних трейлеров. Воздух внутри был заметно спертым. Мичелу вспомнилась его собственная квартира — когда он вернулся туда после длительного отпуска. Но помещение оказалось на удивление просторным. Кухонная зона была отделена барной столешницей, из-за которой открывалась гостиная. В ней напротив маленького телевизора стояла потертая серая тахта, а между ними шаткий журнальный столик. Раковина, к счастью, была пуста. Митчелла однажды угораздила войти в дом женщины, пропавшей два месяца назад. В раковине на кухне обнаружилась грязная посуда с остатками еды. К тому времени, как помещение вскрыла полиция, все это было настолько загажено тараканами, мухами и даже червями, что невозможно было смотреть, не говоря уж о воне, которая буквально выедала глаза. На журнальном столике стоял маленький черный ноутбук, отключенный и разряженный настолько, что не отреагировал на нажатие сетевой кнопки. Под столиком лежал шнур, который митчел воткнул в розетку перед тем, как пройти в спальню вслед за Джейкобом. Кэндалл, похоже, была аккуратисткой. Вся одежда аккуратно развешана в сборном тканевом шкафу, рядом с которым стоял маленький обшарпанный комод. На кровати распласталась красная толстовка. Вероятно, она надевала ее на ночь вместо пижамы. На прикроватной тумбочке митчел заметил сотовый телефон, тоже черный и безжизненный, как и ноутбук. Тут же на тумбочке лежало зарядное устройство. Митчелл включил в розетку и его. На мгновение ему стало не по себе, как и всегда, когда приходилось копаться в вещах покойников. Что почувствовала бы Кэндалл, зная, что после того, как она умрет, в ее скудных пожитках будут рыться двое незнакомцев, беззастенчиво проникая в чужую жизнь? Он сомневался, что это пришлось бы ей по нраву. Джейкоб проверял санузел. Сейчас он изучал содержимое на аптечки над умывальником. — Симбалта! — прочел он. — Это ведь антидепрессант. — Да. Тут аж несколько пачек. Митчелл заглянул внутрь. Двоим в такой тесноте было не развернуться. Как и на остальном пространстве, все здесь было покрыто внушительным слоем пыли, а под белым светом лампы это лишь сильнее бросалось в глаза. В небольшой корзине для белья валялись скомканные рубашки, штаны и носки. Митчелл отлучился проверить телефон и ноутбук. Если и есть какая-то интересная информация, то, безусловно, на них. Убедившись, что техника исправно заряжается, он прошел в кухонную зону, где методично проверил все шкафы и ящики, но ничего примечательного там, разумеется, не обнаружилось. В холодильнике картина оказалась лучше, чем он ожидал. Овощи в стеклянном ящичке начинали увядать, Продукты тоже успели испортиться, но не похоже, что холодильник работал впустую месяцами. Срок годности молока истек три недели назад. Когда его могла купить кандал? Месяц с небольшим. Он возвратился в спальню, где Джейкоб с хмурым видом осматривал шкаф. — Ну, что тут? — спросил Митчелл. — Штаны, — указал напарник. — Майки, рубашки, три юбки, три платья, ящик с носками. «Еще один с лифчиками. Здесь же две пары колготок. Обувь стоит на самом дне. Замечаешь что-нибудь странное?» Размышление заняло у Митчелла несколько секунд. «Нет купальников и трусов», — сообразил он наконец. «В точку!» митчел вспомнил про корзину для белья, прошел в ванную и вытряхнул ее содержимое на пол. Трусиков там тоже не оказалось». — странно сказал он, вернувшись в спальню. — Может, она так и ходила с открытым поддувалом? Джейкоб покачал головой. — не говорила, что на ней было нижнее белье, причем не поврежденное. — Интересно, что бы это значило? — Кто-то взял из греб все ее трусики и купальники? Но в шкафу не было пустой полки, да и ящик с бюстгальтерами казался нетронутым. Митчелл внимательно глядел спальню в поисках какого-нибудь другого места, где их можно было держать. — Ну-ка, кажется, эта от кровать откидная, — заметил он, и, подойдя ближе, приподнял ее край. Вся рама кровати послушно поднялась, открывая их взору пространство для хранения вещей. Внутри было несколько пар обуви, кое-что из одежды, три сумочки и две больших коробки. Одна оботана скотчем, другая открыта и наполовину заполнена нижним бельем. — Вот как интересно, — промолвил Джейкоб. Открытую коробку детектив вытащил наружу, поставил на пол и просмотрел содержимое. Ого, да здесь их, наверное, около сотни, — подвел он итог. митчел присоединился к процессу. Нижнее белье было всех расцветок и форм. Здесь были трусики бикини и стринги, кокетливые кружавчики и мальчиковые шортики. Встречались даже панталоны, словно вынутые из сундука какой-нибудь бабули. митчел взял вторую коробку и сорвал с нее крышку. Опять трусы. И все совершенно новые. — Зачем, черт возьми, нужно столько? — удивился он. Джейкоб пожал плечами. — Может, у него какая-то странная фобия? Избегала надевать одну и ту же пару дважды? — Гипотетически, возможно, — митчел пожал плечами. Хотя лично я ни о чем подобном не слышал. — Век же, Вивек, учись. Лони подошел к сотовому и, активировав ее, дождался, когда живет экранчик андроида. Вход, к счастью, оказался без пароля. Не было и функции электронной почты, что выглядело необычным. Митчелл посмотрел перечень последних звонков. Несколько входящих с неизвестных номеров. Один от некоего Леона, несколько от Дебби, два от Вернона. Последний исходящий адресовался Дебби месяц назад. Список контактов оказался удручающе коротким. Похоже, Кэндалл не была любительницей общения. В списке сообщений несколько «Перезвони мне» и «Почему не отвечаешь? Позвони от Дебби». Сообщение от туристического агентства с рекламой какого-то озера, проиллюстрированного фотография и три призыва о подписке на журнал. Наконец, 20 июля, четыре недели назад, переброс к сообщениям между Кэндалл и Леоном. Разрозненные обрывки. Кэндалл интересовалась, как он себя чувствует. Леон отвечал, что уже лучше. Кэндалл, что будет рада скоро его увидеть. Леон, что надеется получить несколько выходных на Рождество. В одном из посланий он называл ее сестренкой. В конце было несколько нарастающих в своей тревожности запросов, почему Кэндалл не отвечает на звонки, и, наконец, последней, недельной давности, с предупреждением, что если она не ответит прямо сейчас, то он позвонит в полицию и сообщит о ее исчезновении. Не потому ли, что Леон уже знал о ее смерти? А этими запросами просто заметал следы. Надо будет по возвращении в офис проверить телефон еще раз тщательнее. Между тем Джейка посматривал один из кухонных ящиков, до этого уже проверенных митчелом но вряд ли там можно было еще что-то найти. — С ее телефона есть исходящее сообщение от 20 июля, — сказал Митчелл. — Окей. Тогда она, видимо, была еще жива. — Видимо. митчел включил ноутбук. Через несколько секунд высветился рабочий стол. Опять же, без пароля. Митчелл щелкнул двойным кликом по значку «Тандерберт». «Ого!» — вырвалось у него. «Что там?» — встрепенулся Джейкоб. «В телефоне жизнь у нее была малоприметная, зато почтовый ящик от входящих имейлов буквально ломится. С десятков разных адресов!» Митчелл, изучающий, осмотрел их. «Большинство почти наверняка мужчины», — добавил он. «Посмотрел на шапки» писем. Некоторые упоминали о посылках, которые еще не прибыли, или о сделанных заказах. Несколько абонентов использовали слово «подписка». Двое как будто пребывали в форменном отчаянии. Один в заголовке кричал «Где мой пакет?» Второй «Ответь, пожалуйста, нужна добавка!» И той и другое за главными буквами. «А не было ли красотка наркодилером?» — высказал предположение Митчелл, прокручивая страницу вниз и подбираясь к прочитанным имейлам. Последний из них датировался 20 июля. — Это почему? — спросил Джейкоб. — Ну, взять одни лишь темы имейлов. E — Погоди. Митчелл нажал на один из них с заголовком «Детали заказа». Тот был довольно коротким. — Привет, девчушка-трусишка. Хотел бы заказать следующее. Первое. Синие стринги. Двое. Ношеные один день. Второе. Одни простые для ночи. Цвет без разницы. Удиви меня. Третье. «Одни простые красные для бега, надеванные не больше двух раз. Отправив по тому же адресу, вышли мне счет. Сумма заказа, надеюсь, не больше двухсот десяти. А то в прошлый раз пришлось доплачивать по сорок долларов за каждый прогон. Обалдеть!» «Спасибо. И жаркой недели!» Митчелл поглядел на Джейкоба, изучающего на ощупь окно. «Теперь понятно», — сказал он. «Наркоделером она не была, а торговала своими юзанными трусами. Капитан Фред Бейли решил уйти пораньше». Надо было забрать из детского сада сынишку и на этот раз четко, без опозданий, иначе опять сносить на себе укоризненный взгляд воспитательницы, не говоря уже о разочаровании и печали маленького Сида. У него был талант задавать вопросы, типа «А почему ты забрал меня после того, как все ушли, а я один плакал?» или «А почему я всегда ухожу домой последний У Фреда после этого душа болела по несколько дней. «Хватит». Его путь из кабинета пролегал через общее помещение. Джейкоб с Митчеллом сейчас стояли там возле одной из досок. Фред, остановившись позади, кашлянул. Оба детектива обернулись. — Привет, капитан, — сказал Джейкоб. — Как дела? — В смысле, продвижение дела, — осведомился Фред. Установленное имя жертвы Кэндл Байерс проживало в трейлер-парке. Мы вернулись оттуда около часа назад. Менеджер парка сказал, что она переехала туда в январе. «Переехала откуда?» это он не сказал. По его словам, была очень тихо и держалась особняком. Первые три месяца каждый раз задерживала оплату, и он ее чуть не выставил, но с апреля внесла сразу за четыре месяца вперед. «Значит, разжилась маленько», — рассудил Фред. «В некотором смысле», — уклончиво сказал Джейкоб. «Нашла себе прибыльное занятие. Торговала через интернет своим ношенным нижним бельем». «Серьезно?» И что, за это хорошо платит Насколько можно судить по счетам PayPal? В день я приходила примерно по полторы сотни, — сказал мичел Хм, — сказал Фред. — Как говорил мой отец, в стадии всякие зебры водятся. — Точно, — сказал Джейкоб и указал на пришпиленную к доске распечатку местности. Ее машину мы нашли вот здесь, а по телефону и мейлу жертва последний раз общалась 20 июля. — То есть потом она, по логике, умерла, — вопросительно подытожил Фред. — Только что звонила Энни и сообщила, что они с Мэттом установили дату смерти между 20 и 22 числом, — сказал Джейкоб. — Понятно. — Предположительная причина утопления в Баттермирском пруду, — добавил Джейкоб. — Утонула, а затем была закопана. — Да, — Джейкоб кивнул. — Семью известили? — спросил Фред. — У нас появился телефон ее вроде бы брата, яснил Джейкоб. — Звать ли он? Мы ему пока не звонили. А с родителями она, похоже, не контактировала. — Может, их и в живых уже нет? — предположил Фред. — Может быть, — сказал мичел Только Энни считает, что Байерс в детстве подвергалась насилию, и все это как-то связано. — Есть подозреваемые? — Конкретно нет. — Джейкоб пожал плечами. — Но существуют зацепки, которые надо проверить. У нее была подруга по имени Дебби и все эти ее заказчики они знали, где она живет? Вряд ли. Кроме того, многие из них живут достаточно далеко. Кое-кто вообще за пределами штатов. Один в Техасе, другой в Калифорнии. Но есть и заказчик в Бостоне. Анечка, какое удачное совпадение, усмехнулся Фред. Отец у меня сказал бы так близко, что можно кормить соседского цыпленка. Хорошо сказано, отметил Джейк. Звать его рони Кулерман. Мы планируем нанести ему... — Нежданный визит завтра прямо с утра. — Вы знаете, где он работает? — Джейкоб мотнул головой. — не просто встанем с позарамку до транспортного потока и к семи часам будем у него на пороге. Фред поглядел на Митчелла, явно омраченного перспективой столь раннего подъема. — Так держать, — одобрил он. — Настрой я вижу у вас боевой. Может, дать вам в помощь Бернарда и Ханну? — С Бернардом я разговаривал час назад, — ответил джейк Они сейчас расследуют дело об изнасиловании на сильвер лиф Так что нет смысла отрывать их от дела. А у нас убийство холодное, да и по другим делам особого прессинга нет. Посмотрим, как оно будет развиваться. Фред кивнул. Лады, держите меня в курсе. Он посмотрел на часы и поморщился. Черт! Ему представились печальные глаза Сида и его вопрос. Ну почему другие папы никогда не забывают забирать своих детей? Леону Джейкоб звонил несколько раз и отправил две смс прежде чем тот перезвонил. — Здравствуйте, — сказал он голосом мягким и слегка женственным. — Это Леон Байерс. Вы, кажется, меня искали? — Привет, Леон. Спасибо, что перезвонил, — отреагировал Джейкоб. — Я Джейкоб Купер, детектив из полиции Гленмор Парка. — Совершенно верно. — Это где? — Массачусетс, 30 километров к северу от Бостона, — сказал Джейкоб, задумчиво чертя на листке бумаги узор. «Если Леон реально не знал, где находится Гленмор Парк, то вряд ли подозревал, что там живет его сестра». «Понятно», — позадаченно произнес Леон. «Значит, вы мне звонили?» «У вас есть сестра по имени Кэндл?» Переходя на официальный тон, спросил джейк «Есть», — голос Леона напрягся. «Вы ее нашли?» «Разве мы должны были ее искать, мистер Байерс?» «Неделю назад я сообщил об ее исчезновении». «Куда именно поступило сообщение?» — Полицию, конечно. — В Гленмор-парке нет ни одного описания пропавших, которое соответствовало бы вашей сестре. — Так откуда ему там взяться? Она жила в Сан-Франциско. — Вот она что. — А как давно она там жила? — спросил Джейкоб. — Ну, с полгода или около того. — Мистер Байерс, почему вы решили, что Кэндалл живет в Сан-Франциско? — Она сама мне так сказала. Джейкоб бросил взгляд на Митчелла, который слушал разговор и хмурился. Как вы, кстати, Кэндалл дала брату заведомо ложный адрес? — Мистер Байес, мне очень жаль, но я полагаю, что мы нашли тело вашей сестры. Несколько секунд в трубке висела тишина. — То есть... как? — выговорил, наконец ли он. — Вы уверены? Моя сестра даже близко не находилась к восточному побережью. «Я думаю, вы, наверное, ошибаетесь. Я рост метр семьдесят четыре, белые волосы, рыжие». «Да, но, послушайте, в детстве прооперирован корневой канал зуба. Может быть, не знаю». «Леон, если вы сумеете это выяснить, в деле быстрее наступит ясность. Если ваша сестра действительно живет в Сан-Франциско, то, вероятно, мы ошиблись с опознанием». «Да, конечно. А что вам нужно? Вы не могли бы назвать имя и адрес дантиста к которому она ходила в детстве?» — Да, конечно, — засуетился Леон. — Мы с детства уже много лет ходим к одному и тому же донтисту. — Доктор Харроу, подождите, адрес я сейчас назову. Джейкоб стал ждать и дождался. Через пару минут Леон нашел и внятно назвал ему адрес. — Вот хорошо, — сказал детектив. — Мы дадим заявку на ее дентальную карту и сразу сопоставим ее с нашей неизвестной. — Да, будьте добры, я уверен, здесь какое-то недоразумение, и речь идет совсем о другом человеке. Пожалуйста, дайте мне знать, как только все разъяснится, хорошо? — Разумеется, мистер Байерс. — Благодарю вас. Джейкоб повесил трубку. Через минуту на столе у Митчела тенькнула трубка, принадлежавшая Кэндал. Лонни взял ее и всмотрелся в экран, после чего показал его Джейкобу. — Кэндал, умоляю, позвони мне, срочно! — Что скажешь? — спросил тот. Митчелл изучил аппарат. — Здесь в самом деле код Сан-Франциско. — Может, она действительно сначала переехала туда, — предположил Джейкоб. — Или завела себе номер с этим кодом, чтобы выглядело именно так. — Ладно, давай для начала попробуем получить наш ордер, — без особого энтузиазма сказал Джейкоб. Это был один из тех дней, когда бюрократия дремала и не вставляла свои обычные палки в колеса. Ордер был получен в течение часа. Еще 45 минут ушло на получение дентальной карты от доктора Харроу. Карту передали Энни, которая тут же слечила ее зубами трупа. Тело принадлежало Кэндал Байерс.